Волк убивает не из жестокости. Змея кусает не из подлости. Комар зудит не из вредности. Черепаха и улитка двигаются медленно не из лений. И только человек, только человек, только человек. Паук плетет паутину не из хитрости. Пиявка сосет кровь не из жадности. Сорока ворует блестящие предметы не из алчности. И только человек. Только человек, только человек. Бабочки не знают, что они прекрасны. Цветы не знают, что они благоухают. И звезды не ведают, что кто-то смотрит на них. И у кого-то от восторга и непостижимой любви замирает сердце. И только человек, только человек, только человек. Спасибо. Спасибо.